На площади, обычно заполненной шепотом тысячи тысяч молящихся, царила тишина. Все паломники повернулись лицом к храму. брута мозг которого уже закипал от такого количества разных событий, упорно протискивался сквозь внезапно замолкшую толпу. брута У каждого человека имеется амортизатор реальности. Хорошо известен тот факт, что 9 десятых человеческого мозга никак не используется, но, как и большинство хорошо известных фактов, данное утверждение совершенно не соответствует действительности. Даже самый тупой создатель не стал бы утруждать себя и набивать голову человека несколькими фунтами серой каши, единственным предназначением которой было бы, к примеру, служить деликатесом для туземцев, населяющих всяческие затерянные долины. Нет, мозг используется весь, и одной из его функций является превращение чудесного в обыденное и необычного в обычное. Иначе при виде всех тех чудес, которыми так насыщена повседневная жизнь, люди вечно бы ходили с идиотскими улыбочками на лицах, скались, словно те самые туземцы, на которых власти иногда устраивают облавы с целью скрупулезной проверки содержимого их пластиковых теплиц. Люди часто восклицали бы «Вау!» и никто бы не работал. Богам очень не нравится, когда люди не работают. Люди должны быть постоянно чем-то заняты. В противном случае они могут начать думать. Якобы недействующая часть мозга существует только для того, чтобы оградить людей от ненужных мыслей. И действует она весьма эффективно. Она способна заставить человека испытать неподдельную скуку при виде самого настоящего чуда. Как раз сейчас вовсю работала именно эта часть мозга Бруты. Поэтому он не сразу заметил, что уже протиснулся сквозь последние ряды людей и выбежал на середину широкого прохода, однако тут его угораздило оглянуться, и он узрел приближающуюся процессию. Проведя вечернюю службу, вернее покивав на ней, пока капеллан проводил эту службу за него, в общем, после долгих и тяжелых трудов Сенобиарх возвращался в свои апартаменты. Бруто крутнулся на месте в поисках путей бегства, но тут рядом раздался чей-то кашель, и он узрел разъяренные лица пары младших хамов, а затем несколько изумленное и по-стариковски благожелательное лицо самого Сен-Биарха. Старик автоматически поднял руку, чтобы благословить Бруту знаком святых рогов, однако не успел, поскольку двое божественных легионеров со второй попытки подняли послушника под руки, убрали с пути процессии, и зашвырнули в толпу. Брута! Брута перебежал через площадь к статуе и прислонился к бронзе, с трудом переводя дыхание. Я попаду в ад, пробормотал он, навеки вечные. Да всем плевать на это. А теперь унеси меня отсюда. Сейчас на него никто не обращал ни малейшего внимания. Все наблюдали за процессией. Однако наблюдение за ней считалось святым деянием. Бруто опустился на колени и заглянул под фигуры, разбросанные у основания статуи. Оттуда на Бруто уставился единственный глаз бусинка. — Как ты сюда забрался? — Был хороший стимул, — ответила черепашка. — Клянусь чем угодно, когда я обрету былую форму, орлы подвергнутся значительной реконструкции. — А что собирался сделать с тобой орел? — Унести в гнездо и угостить там обедом, — огрызнулась черепашка. — А по-твоему, что он собирался сделать? Черепашка замолчала, поняв тщетность использования сарказма в присутствии Бруты. С таким же успехом можно было попытаться сокрушить крепостную стену меренгами.